Территория Китайской Народной Республики. Окрестности Пекина. Руки не должны опускаться от дурных вестей. «Что значит был кто-то другой?» – заорал старик. «Не могу знать», – пролепетал Ван. «Кто этот другой?» «Не могу знать». «Идиот!» Ляу понимал, что теряет лицо, что полковник не виноват, что Ван не руководил операцией,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 План предусматривал все, даже появление полиции, и тем не менее провал. Где слабое звено? Кто и почему сумел выиграть драгоценные минуты? Если бы Диде опередила полиция, если бы Европол заблокировал дом Урзака до появления наемника, Ляу бы воспринял поражение как должное. Европол действует дома, у него перевес в силе.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 Он был передан непосредственно главе Триады, который лично открыл его и перевел информацию на мини-диск. Затем диск отправился к нашему диди. Так точно? Утечка утечкой, но оставался не менее важный вопрос. Каким образом другому удалось войти в дом Курзака? Преодолеть защиту могут шейхи, но за них играет Европол. Индусы? Не предпочитает не связываться с европейцами. Не хватает проблем с Амарским Эмиратом и нейтралитет Союза Дели на руку. Вуду, будь у Ляву возможность осмотреть поместье Банума, он бы узнал, чей посланец опередил его Диди. Сейчас же оставалось только гадать. Полагаю, необходимо плотно побеседовать с нашим Диди. Тон, которым старик произнес фразу,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 Каким образом? Взломайте Мюнхенский сервер Диди, устал произнес генерал. Разве есть другие способы?